В самом вестибюле сколько угодно пространство, которое надо сделать прибыльным. Придется публики потесниться, зато можно всунуть сюда полдюжины разных стоек и прилавков, продажа авиабилетов, прокат автомашин, бюро экскурсий, ювелирный киоск, прохладительные напитки. Конечно, атмосфера вестибюля изменится. Вместе с толстыми коврами и зеленью в катках исчезнет этот ленивый уют. В наше время гораздо выгоднее ярко освещенные вестибюли, где толчая реклама, куда ни глянь. Еще вот что. Лишнее кресло убрать. Если людям хочется присесть, пусть сидят в барах или ресторанах при гостинице. Опять же к нашей выгоде. Локив давно понял, что такое бесплатные места для сиденья и как с ними бороться. Дело происходило в самой первой его гостинице, деревянной «Времянке», сбитой на скорую руку, в захудалом юго-западном городке. При гостинице было 12 платных уборных, которыми при случае пользовались все окрестные фермеры и батраки. К удивлению молодого Окифа доход от уборных был весьма существенный.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 «Извучный титул помощника управляющего, который, по сути, ничего не значит». Администрация льстила самолюбию клиента, стараясь создать впечатление, что клиент имеет дело с ответственным работником. «Мистер Бейли», — сказал конторщик, —